Глава двадцать седьмая. Слишком много вопросов. Тейн. Стоило бы догадаться, что моя несносная невеста совсем не пить хотела, а искала удобную возможность сбежать от меня. И, судя по слащавой ухмылке Дориана, он не остался в стороне. «Чего такой хмурый?» — усмехнулся друг детства, хлопнув меня по плечу, отчего содержимое одного из бокалов расплескалось по руке. «Рассказывай, где Мелисандра?» — рыкнул я, злясь всё сильнее. а мне почём знать «Твоя невеста, так почему я следить за ней должен?» Легкомысленно пожал он плечами. «Знаешь, она довольно интересная. Никогда не наблюдала рядом с тобой женщину с таким взглядом». «Это с каким же?» Вздохнув, я отпил вина, смирившись с побегом своей благоверной. «Серьёзно говорить?» Прищурил Дориан свои зелёные глаза, в этот момент слишком сильно напоминая холёного кота, обожравшегося сметаны. «Ну, будь её воля, ты бы потерял все мужские признаки», насмехаясь, пожал плечами принц. «Я бы на твоём месте при этой красотке штаны не снимал. Кто ж её знает?» «Она диковатая. Даже интересно, в каких условиях викон-то её растил». «Ваше высочество, вы бы не лезли не в своё дело. Я злился на Дориана, возможно, потому что он был прав. И всё же мысль, что другой мужчина позволяет себе кидать комментарии в адрес Мелисандры, не на шутку раздражала». «Да я просто как друг совет дал», — повёл плечом мужчина. «Не делай так больше». Зыркнул я на него. и, выпив залпом содержимое обоих покалов направился на поиски своей непоседливой невесты. Пробираясь среди танцующих, я осмотрел бальный зал, чувствуя себя полным идиотом. Должен признать, в первую очередь я злился на самого себя и дернул же меня черт затронуть сейчас тему видовства. В Бестальде обвинение в магии поистине оскорбительно. Прав был Брайт, я совсем помешался, чертыхнулся мысленно, осознавая, что следует еще раз попросить прощения у девушки. Выйдя в коридор, я осмотрел его, но и там её не было. Возможно, Мелисандра сбежала в собственные покои, но на улице уже была глубокая ночь, и мне не хотелось вновь попадать и ставить её в неловкое положение. Да, наш статус изменился, теперь у меня было больше прав, и всё же следовало держать себя в руках. Хотя, должен признать, с каждым днём делать это было всё сложнее. «Ты была права, Диана», — послышался знакомый голос, обращающийся к моей матери. «Я не могу поверить». «Не хочешь с ней пообщаться?» — мягко спросила женщина. «Думаю, нет, не сейчас. Пусть всё идёт, как и должно быть», — напряжённо заявил король, а я прижался к стене, затаившись. Понимал, что поступаю непозволительно, но что-то удержало меня на месте, не давая уйти. Никогда не думал, что мать так непринуждённо общается с королём. А тут мало того, что она вела открытый диалог, так и обращалась к монарху на «ты», как будто они друзья или... Додумывать уже не стал. не представляя скромную вдову, решившую развлечься с правителем. Нет, мама была слишком рассудительна. «Смотри сам», — вздохнула женщина. «Но мы оба знаем, что разговор должен состояться, если ты хочешь сохранить жизнь сына и свою собственную, а также покой без альта Равновесие слишком хрупкое, и то, что произошло с стейном лишь подтверждает, время стремительно утекает. Возможно, следует поторопить молодых с браком, напрягся правитель. «Дерьмо, что?» «Да что тут вообще происходит?» — выругался мысленно, едва сдерживая себя, чтобы не выйти и не задать вопрос родительнице и королю. Они что-то скрывали. Я спокойно принял необходимость жениться на дочери Виконта, если монарх хотел, чтобы она стала частью моей семьи, так тому и быть. Но вот теперь у меня появились вопросы, которые требовали ответов. «Не надо, она не доверяет моему сыну. И знаешь, возможно, даже права», — вздохнула матушка, шокируя меня своим заявлением. Я в своё время допустила много ошибок. Нельзя, чтобы и дети их повторили. Не торопи. Немного времени у нас ещё есть. Прошёл лишь один кровавый обряд. Думаешь, Эстера с ним связана? Напрягся король. Сомневаюсь. Эстера временами категорична, но она приверженец равновесия и главный его защитник. Но, возможно, ей известно, что её дитя станет ключом к искажению привычного нам мира. Если это произойдёт, боюсь даже представить, что нас всех ожидает. Более оставаться в укрытии я не мог, поэтому демонстративно кашлянув завернул за поворот, встречая взволнованное лицо матери и правителя. «Ты, ахнула женщина. «Почему ты не с невестой?» «Да вот, ищу её!» — прочистил я горло, переводя взгляд с одного заговорщика на другого. «У вас всё хорошо?» «Вполне», — хлопнула ресницами матушка. «В больном зале жарко». «Не поспоришь», — согласно кивнул я, понимая, что со мной своими переживаниями она делиться не намерена. Вот, наверное, поэтому Мелисандра и сбежала. «Куда?» — встрепенулся король, вызывая у меня удивление. «Пока не знаю, Ваше Величество, но скоро найду её», — повёл я плечом. «Сделай это, время неспокойное», — тут же взял себя в руки монарх. «Даже во дворце нельзя быть полностью уверенным в безопасности». «Тогда, с вашего позволения, я пойду», — поклонился им, спешно удаляясь. Этот подслушанный разговор породил слишком много вопросов. Почему королю так важно, чтобы мы с Мелисандрой как можно быстрее поженились? Как наш брак связан с равновесием? Бред какой-то, вздохнул я. И почему про дочь Эстера никто никогда не слышал? В мысли закралась безумная мысль, что Мелисандра как-то связана с ведьмой, но я быстро отбросил её. на сегодняшний день я уже и так наговорил слишком много лишнего. Ещё не хватало девушку обвинить в своих безумных предположениях, которые вряд ли могли оказаться правдой. Выйдя на улицу, осмотрел сад, замечая нескольких взволнованных служанок. «Прямо в платье, представляете?» Охала одна из них. «Дамы!» Подошёл я к ним, и девушки тут же подскочили, склоняя головы. «Капитан Деверл?» Залепетали они. «Скажите, случайно никто из вас не видел мою невесту, миледи бэйлиш Несколько пар глаз уставились на ранее говорившую служанку. «Видела», — закивала она. «Ваша невеста?» «Эм...» «Забралась на старый дуб у озера». Сидит среди листвы, как белка. А когда я попросила её спуститься, потому что там опасно, она спровадила меня. На дереве сидит. Вздохнул я, прочесывая волосы пятернёй, едва сдерживая нервный смех. И к чему я удивляюсь? Спасибо. Дальше я сам разберусь. Да уж, весёлая жизнь меня ожидает. Интересно, брачную ночь она тоже там проведёт?